Пусть проклятый мнимый старик хоть зарется про своего Ихтиандра, мутило и пальцем не пошевелит, покуда зеркало озера не освободится ото льда. «Ихтиандр! Ихтиандр, где ты там, в печенку, в жабры, в рыбе пузырь тебя «Дороги просохли, а ты все дрыхнешь. Гостя встречай!» — доносилось сверху.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 «Жихарь!» — воскликнул он. «Княжа многоборский! Че так рано нынче-то? То ли в кости не с кем сыграть?» Водяной быстро достиг москов и вскарабкался на них. Князь Жихарь подхватил его, как малое дитя, своими ручищами и поставил себе перед светлые очи. «Душа горит!» — сказал он. «Мочи нет!» «Да без души-то нашему брату спокойнее!» — согласился Мутила.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 Среди ночи, бывало, проснешься, а она заговорно шептывает. «Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, в моей чаше вода из заторного студенца. Месяц ты красный, сади в мою клеть, а в моей клетье ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите супруга моего от вина». Месяц, отврати милого от вина, солнышко, усмири ясного от вина. Слово мое крепко, видишь, наизусть вызубрил. Невыносимо, — сказал Матила. Но где пировать будем у меня или прямо тут? Боюсь, не поленял бы плач, — сказал Жихель. Пойдем в развалюху, я уж там все приготовил. И они прошли в дряхлую рыбачью избушку,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 в этой же кашке водяного и во свояси увозили чуть тепленького сразу же не откладывая выпили по второй заели пирогами каково княжествовать спросил мутила сладко ли жихрь махнул рукой знатье бы так с роду не пошел первую зиму кое как замирились с кривлянами Теста мой, особенно тёща названная, княгиня абсурда, разнесли по белу свету, что княжну Карину да силой преневолили. Хорошо, что уговорили Лю Седьмого перезимовать у меня. Ой, хитёр мудрец, мудрец-хитрец. Он им снегового змея показывал и огнями цветными стращал, а слова говорил весьма ласковые да вежливые. Семи мы поделили по-соседски». «Ну и будь доволен», — сказал Мутила. «Последнее дело с роднёй вразни жить». Потом чаяница отбыл на родину. Что-то там без него не ладилось. А летом пришлось нам снова туговато. Мундук-хан со своими степняками пошёл в набег. Пока мы мечами припоясывались да копья вострили, он уже пять деревень разграбил, не считая хуторов и заимок. Полетели мы в догон. «Да степняков попробуй, настигни!» Но тут мой побратим, сочиняя богатур, в потылицу ударил. Прямо нам в лапы погнал. Мундук хана удушили, завернувший в ковер. Остальные к сочиняй под руку пошли. Он теперь, сочиняй хан. Договор с ним заключили, честь по чести. Да только случись, в степи засуха снова могут к нам полезть. Не посмотрят и на договор. Степняки же!»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 «Нашел, о чем печалиться!» — хмыкнул Мутило. «Слава тебе и под водой идет, да Мария уже добежала!» «Слава — не родословие!» — сказал Жихарь. «Она, Карина моя, то ничего, а то, как возрыдает! Ищи, — говорит, — корни свои, иначе наследник безродный появится. Настоящие князья у него живо отнимут вотчину отчину!» какие!» — скривился Мутило. Как это вы, люди, любите сами себе жизнь усложнять? Это бабские причуды. Ведь рыба с икрой бывает чудесит. Жен-то воспитывать надо. Что на суше, что в омоте. Вон по моей русалке разве что печка не ходила. Да и то потому, что не положено под водой печи складывать. Зато теперь по одной половице плавает. А сперва-то как причитывала. «Каба не ты, изверг, — говорит». «Была бы я теперь прекрасной ундиной в Банжурии!» «Врешь, отвечаю, кабы не я, ты бы сейчас на Туманном острове, в холодном нес озере страшилой работала!» Ей возразить нечего. «Богатырям женщин бить не полагается, — сказал Жихарь, — а князьям тем более. Мы ведь не мужики сиволапые!» ты как заговорил!» — хихикнул Мутила. Откуда же взялась поговорка «Низьями не рождаются? Низьями становятся?» «Становятся, это верно», — ответил жихарь. «У князей ведь и ум устроен не как у прочих людей. Сам в себе замечаю перемены великие. Едешь, бывало, вдоль рубежа, глянешь направо на родной многоборье и думаешь, это мое. Глянешь налево на соседскую землю и вдруг горять мыслишь. А ведь и то, если вдуматься, мое же, и страшно становится, и глядишь на себя, как на чужого человека, к тому же противненького. Блин, поминальные, да как тяжело-то. Одна надежда, что сын вдруг возьмет и возмужает в один день. У меня такое же бывало. Тогда сложу я с себя знаки власти, посажу его на престол, а сам поеду подвигов искать. Веришь ли?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 Чей-нибудь детёнок в яму сверзится, дура мать не досмотрит, а ты мучаешься, словно сам виноват.